хвалила ее рисунки и ходила вместе с внучкой на соревнования в спортивную школу. Бабушка была единственной из всей семьи, кто не возражал, когда Настя взбивало в голову прыгать с парашютом. Она только спросила, «А зачем тебе это?» «Ну ты же знаешь, бабуль, я высоты всегда боялась и скорости. Меня даже в электричке укачивает. Надо же как-то с этим бороться. А других способов нет?» «Есть, наверное, честно ответила Настя» но мне почему-то хочется именно на аэродром. Там и люди хорошие, надежные». Бабушка терпеливо выслушивала Настины рассказы о том, как идет подготовка к первому прыжку. Потом о том, как страшно было делать десятый прыжок, когда они выпрыгнули в глубокой облачности и на ощупь летели в тучах к аэродрому. А затем восторженные отзывы о легком и послушном парашюте крылья. У внучки даже была мысль рассказать бабуле о том, что когда парашют открывается, она испытывает настоящий чисто физический кайф. Ловит оргазм почти на каждом прыжке. Настя специально затягивала парашют покрепче, чтобы ремни поплотнее впивались в ноги и в грудь. Когда она дергала кольцо, и купол наполнялся воздухом, ее резко встряхивала, Подвесная система давила на чувствительные точки, а сердце пело от легкости. Настя стеснялась обсуждать это с девчонками, а бабушке чуть было не рассказала. В последний момент удержала, сохранила свою страшную тайну. Настя так и не узнала, что бабушка каждый вечер истово молится Богу, просит для Насти здоровья и мягкой посадки. Внучке же всегда бесшабашно говорила, что всегда самолета дело нехитрое. Даже сама хотела с парашютом полетать, пока Настя не убедила ее, что после 70 прыгать уже не разрешают. Слышать? Малиновый подъехал!» Малиновыми Валя презрительно называла новых русских, которые теперь частенько появлялись на аэродроме. Некоторые из них на самом деле были одеты в малиновые пиджаки, порой даже в них дурачки прыгали, и парашютные ранцы... Оставляли на яркой ткани безобразные грязные полосы. Катя подтянулась к окошку. У входа в гостиницу триумфально пискнули тормоза, и остановилась ярко-оранжевая машина. «Ха! Новый русский! Старье какое-то!» — прокомментировала Катерина. «Глянь, глянь! Это же Настя!» — ошеломленно выдохнула Валя. «Сама на машине!» Катя прищурилась. У нее были стандартные для интеллектуалки минус три. Но она никогда не брала на аэродром очки. Доктор моментально выгонит. Прыгала в контактных линзах, каждое утро вставляла их, мучилась и тряслась, чтобы никто не засек. «Точно! Настя!» — подтвердила Валентина. «Эх ты, слепуля моя!» А Катиной тайне с плохим зрением знала только она. Она же и проходила за подругу медицинскую комиссию. Настя увидела свет в их окне, приветливо махнула рукой. Валентина замахала в ответ «Заходи, мол». Ей не терпелось узнать, откуда взялась машина и сложно ли ее водить. Настя кивнула. «Сейчас зайду, только вещи достану». Она открыла багажник, и тут ее заметили Маша с Гошей, которые прогуливались по снежным дорожкам. Георгий жал на стену в объятиях, Мария запищала что-то приветственное. «Все, теперь уже не зайдет», — вздохнула Валька. «Сейчас они ее в казарму тащат». За окном выл, веселился ветер, нагодя облака на редкие звезды. Валя и Катя в гостиничном номере в очередной раз пытались согреться под тонкими полушерстяными одеялами. Маша в казарме угощала Настю водочкой и выпытывала, каково это самой водить машину. Девушки и не догадывались о том, что завтра... Их жизнь круто изменится. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Из полуяре, полусна, полумечты ее Екатерину Сергеевну Калашникову, кандидата филологических наук и доцента, 32 лет от роду, вырвал резкий телефонный звонок. Она мельком взглянула на будильник. Ого! Уже четверть третьего ночи и понеслась на кухню. Профессор дьячков вдрых. Без задних ног даже не пошевелился. Добежала босиком, путаясь в халате, схватила трубку, запыхавшись, проговорила Алло, услышала, переспросила, побледнела. Трубка выпала из ее рук.